И он нашел выход. Тайком занялся автогонками. Непрофессиональными, а любительскими, с такими же задавленными и неудовлетворенными молодыми людьми, которым требовалось самоутверждение. Они находили участки дорог, где не было милиции, гоняли без всяких правил, им психологически нужен был выход за флажки. Молодая энергия просто требовала его. Как рассказывал очевидец, парень совершенно менялся, садясь за руль. Он становился другим человеком, агрессивным, жестким. Он как бы вырывался из пуд на свободу и резвился, не ведая опасности. Когда же он ехал с матерью, то скорость не превышала разрешенных 60 или 90 километров в час. И когда после его гибели матери сказали, что скорость была около 200 километров в час, она не поверила. Он никогда не ездил со скоростью больше 90. Она совсем не знала его. Внутренний мир сына оказался неизвестным матери, ей нужна была внешняя порядочность, которую он и соблюдал. Сильная материнская любовь не предусматривает откровенной дружбы. В ней строятся отношения только в одну сторону. Отец не был для сына авторитетом, единственный, с кем дружил мальчик, — это дед. Тот, несмотря на разницу в возрасте, был его другом, и когда дед умер, мальчик сильно переживал и очень часто ездил к нему на кладбище. Когда его родственница спросила, зачем он так часто ездит на кладбище, он ответил, что ездит поговорить с дедом. Ему явно не хватало дружеского общения. Мир много давал родителям различных знаков, предупреждая их о том, что с парнем не все благополучно, но сильная материнская любовь слепа, и чем она сильнее, тем труднее достучаться до сознания матери. Поэтому она не замечала двойственности состояния сына, его двойной жизни, отсутствия в ней настоящих ценностей. В ней самой были нарушены ценности, поэтому она не могла объективно оценивать ситуацию и не слышала, не видела предупреждающих, подсказывающих знаков. Смерть детей – это всегда урок для родителей. Такие события являются очень серьезными не только для родителей, но и для родственников, для всего рода, для окружающих людей. К сожалению, чаще всего мало кто извлекает опыт даже из таких тяжелых уроков. Люди не учатся не только на чужих, но и на своих ошибках, поэтому часто родители переживают своих детей. В материнском чувстве, пусть в небольшой степени, но присутствует любовь, поэтому давайте поговорим о любви может возникнуть вопрос, а почему существует само разделение любви на отдельные проявления, и появляются такие понятия, как материнская любовь, сексуальная любовь, любовь к животному, любовь к родине, божественная любовь и другие. Действительно, все есть любовь, все есть Бог. Без этой любви ничего не может существовать, и ничего нельзя найти в жизни, где бы она ни была. Но у человека есть инструмент — которым он легко препарирует все в этом мире, все разделяет, анализирует. Это рассудок. Он ему нужен, чтобы все разложить по полочкам, дать всему определение. Это он раскладывает любовь на спектр отдельных проявлений и каждому из них дает определение. А потом идет дальше. Каждую составляющую спектра любви оценивает и выстраивает свое отношение к ней. Пределом такого разделения является разделение любви на божественную человеческую. Таким образом ум отделяет от Бога какую-то часть мира и отдает ее другому иерарху, а далее начинает умствовать, чтобы как-то объяснить эту несуразность. Затем ум делит уже и всех людей, все события, все проявления жизни, и одно противопоставляет другому, и начинается борьба между разделенными частями мира. Так рассудок создал разделенный мир — Не зря существует выражение «дьявол — это состояние ума», а со времен Древнего Рима известно изречение «разделяй и властвуй». Это все относится к рассудку.